Глава седьмая. Прощание с новогодней ёлкой. В первой половине 66-го года Акуджава несколько раз побывал на съёмках Жени, Женечки и Катюши по их с Владимиром Матрём совместному сценарию. Во время съёмок у Олега Даля, исполнителя главной роли, дважды случались тяжёлые скандальные срывы. Он запевал, кричал на свою тогдашнюю спутницу, демонстративно заигрывал при ней с другими женщинами. Акуджава вступился за нее и резко спросил в на группы что же вы, кавалеры, руки прячете? С этих слов, что же надежные руки свои прячут твои кавалеры, началась по воспоминаниям Ольги Акуджава песня прощание с новогодней елкой. Эту песню Акуджава несколько раз называл самой длинной, по крайней мере, на момент написания. Так и осталось, сорок строк, пять восьмистишей. Это не ей стать одной из популярнейших песен. Популярна она и у исследователей, каких только смыслов не обнаружили в этом тексте. В интернете можно ознакомиться даже с работой, где подробно доказывается, что елка — это царская Россия, поскольку цветовые определения, синие крона, малиновый ствол, к реальной еле относиться не могут. Это цвета преображенского полка множественность толкований подтверждает, что вещь воспринималась как этапная, и что смысл ее шире заявленного. В литературе отслежены интертекстуальные связи прощания с пастернаковским переделкинским циклом. В первую очередь, вальца слезой, как я люблю ее в первые дни. Прощание в самом деле вещь переломная, значившая для Худжавы много. После нее в песенном творчестве наступила долгая пауза. Сам куджава не раз говорил, что питает слабость к новогоднему празднику, подводит итоги, мечтает с Нового года жить по-новому. Он и здесь не отличался от прослойки, голосом который был. Новый год — главный советский праздник, главнее первого мая и седьмого ноября, готовились к нему за год, чуть за месяц. Ни у одного другого советского празднества нет такой обширной мифологии, такого богатого вещественного и культурного антуража. Вероятно, ищи, потому что Новый год был точкой встречи со старой Россией, воспоминанием о Рождестве. Почти все советские праздники так или иначе были продолжением старых, церковных. Некоторые теперь задним числом и Первомай провозглашают нашей Красной Пасхой. И тем не менее между Первомаем и Пасхой было куда меньше параллелей, чем между Новогодием и Рождеством. Ёлка, официально возвращенная народу в 1935 году, была еще и символом исторической преемственности. Соответственно, прощание с ней воспринималось как горькое возвращение к будничности. Похорона еще одной надежды. Само собой, никакая лучшая жизнь с 1 января не наступала. Наступала похмелье для одних буквальная, для других метафорическая. Именно тема прощания с ёлкой стала весьма частой в советской лирике 60-х годов. У советского человека было не так много встреч с метафизикой, прямых поводов задуматься о смысле или бессмысце существования. Для подведения итогов и напряженных диалогов с совестью использовались календарные предлоги. Не зря одно из популярнейших советских пьес, а впоследствии экранизации, был «Старый Новый год» Михаила Рощина. Чтобы восстановить контекст, вспомним стихи Навала Матвеевой и Юрия Левитанского 1964 и 1969 годов, соответственно. Матвеева. Прошел, прошел, осыпался Новый год. Все куклы с елки попадали вниз лицом блестящий шарик, как перезрелый плод, свалился с ветки, смирился с таким концом. Морозной ночью, стыдливо крадясь, как вор, уносишь ёлку, бросаешь на задний двор. Но завтра снова за шкафом и там в углу найдёшь от ёлки ещё не одну иглу. И долго будешь от свой дом полоть, а иглы будут с укором тебя колоть. Так тихо-тихо, как долгую мысль-то я, свою же руку порою кольнёт швея. Левитанский. Итак, зима, и чтобы ясно было, что происходит действие зимой, я покажу, как женщина купила на рынке ёлку и несёт домой, как вздрагивает ёлочина тело у женщины над худеньким плечом. Но женщина здесь, впрочем, ни при чём, здесь реча ёлки, в ней-то всё и дело. Итак, я покажу сперва балкон, где мы увидим ёлочку стоящей, как бы в преддверии жизни предстоящей, всё в ожидании близких перемен. Затем я покажу ее в один из вечеров рождественской недели, всю в блеск мишуры и конетели, как бы в полете всю и при свечах. И, наконец, я покажу вам двор, где мы увидим елочку, лежащий среди метели, медленно кружащий в глухом прямоугольнике двора. Пустынный двор и елка на снегу, ясней, чем календарь нам обозначит, что минул год, и следующий начат, что за нелепой разной кутерьмой Ах, Господи, как время пролетело, что от хоть и длинней, да холодней, что женщина, но речь тут не о ней, здесь речь о елке. В ней-то все и дело. Ясно, что и стихи Матвеева, и стихи Левитанского не только и не столько о Новом Годе. У Левитанского речь о некой обобщенной женской судьбе. А у матвеева о том, что Сергей гандлевский впоследствии так точно назвал самосуд неожиданной зрелости. Ясно, что оба стихотворения тоже шире заявленной темы. Оба не просто так появились в эпоху, когда общество в очередной раз переживало крах иллюзий. Стихотворение Акуджава, впрочем, гораздо многозначнее. Начнем со скрытой цитаты в первых строчках. Где-то он старые струны задел, тянется их перекличка, Вот и январь накатил-налетел, бешеный, как электричка. Опытный читатель угадает отсыл к комаровским кракам Анны Ахматовой ноябрь 1961 года. Всему немного у жизни в гостях, жить — это только привычка, слышится мне на воздушных путях двух голосов перекличка. — О происхождение этого текста, Роман Тименчик, — написал подробную статью «Рождение стиха из духа прозы», где в качестве одного из главных источников Ахматовского текста указана подборка Марины Цветаевой в Тарусских страницах, аль где впервые была опубликована проза куджавы Там же впервые в СССР появилась Цветаевская автобиографическая прозы очерк Хлыстовки, под названием для проходимости Кирилловны, Здесь же была большая подборка стихов за тридцать лет. Второй альманах который Ахматова в 1961-1962 годах читала и перечитывала, вышедший в Нью-Йорке второй выпуск «Воздушных путей», название которого позаимствовано у повести Пастернака, 1922 год. «Комаровские кроки. Воспоминания о Пастернаке и Цветаевой» чьи посвящения перекликаются в сознании автора и сознание близости, причастности к ним. Истинная жизнь протекает уже не здесь. И отступилась я здесь от всего, от земного всякого блага, а там, где звучат их живые голоса, где цветут цветаевская бузина и пастернаковские липы, а куджаовское прощание с новогодней елкой таким образом встраивается в чрезвычайно широкий контекст. Через прямо процитированные Ахматовские строфы автор прощается со всем серебряным веком, который со смертью Ахматовой окончательно отошел в прошлое. Пока она была жива, жила и литературная преемственность. Ее смерть воспринималась как утрата последней связующей нити. — Вот и все смежили очи гении, — написал вскоре Давид Самойлов. Велик соблазн истолковать прощание с новогодней елкой, как с памяти Ахматовой. Помимо прямой цитаты, здесь есть и строчка «Ель моя ель, уходящая лень». А Худжава не мог не знать, что оленем называл Ахматову в любовной переписке Николай Пунин, и она сама так подписывалась в посланиях к нему. Но знаменитые строки из Ахматовского посвящения Лозинскому 1912 год не знать не мог. И снова голосом серебряным олень в зверинце говорит о северном сиянии. Эти стихи Цветаева в записной книжке 1917 года называла в числе любимых. О творчестве Ахматовой. Все о себе, все о любви. Да, о себе, о любви еще изумительно. О серебряном голосе оленя. Вообще многое в прощании указывает на то, что перед нами реквием, и в суете тебя сняли с креста. Женщины, твой осторожный тень в хвои твоей затеялась. Ель моя ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный. Ахматовская тема, ахматовские влияния и заимствования в жизни и творчестве Акуджавы — отдельная большая тема. Поэтьку молчане. Строгая сдержанность формы, таинственность в сочетании с пристольностью, фабульностью традиции русского психологического романа привлекали его в лирике Ахматовой. Хотя в числе любимых поэтов он назвал её редко. Личное общение оказалось кратким и скупым. А с Анной Андреевной мы уже познакомились тогда, когда я в какой-то степени стал известен, она меня пригласила к себе. Но так для меня она была живым богом, я никак не мог решиться к ней поехать. Я боялся. Заметим, что такое отношение к Ахматовой было чрезвычайно распространено и никак не связано с оценкой ее стихов или с их влиянием. Таков был самый ее королевственный статус в ленинградской и вообще русской поэтической ситуации 60-х. Но она Слепакова писала об этом. Нет уж лучше не пойти на прием, не к человеку, а к серебряному веку от восьми до десяти. Я боялся год, боялся второй год, она меня приглашала, приглашала, и, наконец, я поехал, я приехал к ней в Комарова, но у меня было такое состояние, как вот меня ударили по голове. Я помню, что она вошла, села, очень милая, очень располагающая, стала со мной говорить, о чем я не помню, я был в полуобморочном состоянии, я глупо улыбался, кивал ей, мы сидели довольно долго там у нее, потом я уехал, А потом однажды в Ленинграде я находился, я должен был быть на вокзале, и вдруг мне позвонил ее друг и секретарь, Анатолий Найман, и сказал, что Анна Андреевна очень просит тебя приехать. Я сказал, нет, я не могу, я сейчас уезжаю. Я вот вернулся, сразу к ней заеду. Тут она взяла трубку и говорит, я прошу вас приехать. Я тогда не понимал, что говорю с царицей, понимаете, не понимал. Я говорю, Анна Андреевна, вы знаете такие обстоятельства? Я должен и засуетился, какую-то чепуху понес. И она взяла и повесила трубку. Я уж потом понял, что я должен был выкинуть этот билет и поехать к ней. Из ответов на записки 21 апреля 1985 года. На самом деле Акуджава поступил здесь вполне по-ахматовски. Не встреча слова и понятия из юлирики И таких не встреч в биографии было множество. Всего два разговора с Цветаевой, и те в 1940 году. Всего два разговора наедине с Исаи Берлином. Эта манера внезапно вешать трубку среди разговора отмечалась многими мемуаристами. Ахматова могла оборвать разговор не потому, что сильно обиделась на Куджаву, но потому, что не видела смысла длить общение. Все сказано. В такой встречи куда больше поэзии, чем в готовности мчаться к ней по первому зову. Ахматова умела ценить в людях не только преданность, но и обязательность. Должен ехать, значит, должен. Судьба. Однако думает, что адресации песни шли. А Куджава, часто и охотно посвящая стихи живым, сравнительно редко откликался на чью смерть. Превосходная эпитафия Борису Балтеру, стихи памяти Обуховой, Льва гинзбурга двоюродного брата Гиви, давних друзей Олеся Адамовича и Бориса Чичибабина, вот и все. Ничтожный процент на фоне добрых трех сотен прижизненных посвящений. Прощание с новогодней елкой шире личного обращения — это прощание с эпохой вообще, эпохой роковой, таинственной праздничной, как само Рождество. Пастернак устами Живаго называл Блока явлением Рождества. Ахматова в поэме «Без героя» описывала танец ряженых вокруг елки. «С детства ряженых я боялась, мне всегда почему-то казалось — какая-то лишняя тень среди них без лица и названий затесалась откроем собрание в новогодний торжественный день эти новогодние мотивы легко различить и в упомминавшемся пастернаковском вальсе чертовщины новый год обещание будущего грозного и прекрасного предчувствием этого будущего то радостным, ждущему, приемлющим то страшным, отвергающим, была пронизана вся поэзия серебряного века. Блок ждал гибели радостно, Ахматова смиренно, Пастернак провидел за ней возрождение. Этот детский страх и восторг ярче и лаконичнее всего дан у восемнадцатилетнего Модельштама. С усальным золотом Горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки, глазами страшными глядят. О моя печаль, о моя свобода, и неживого небосвода, всегда смеющийся хрусталь. Новый год граница. Таким же пограничным, замершим на краю, чувствовал себя краткий, бурный русский, религиозный и культурный ренессанс. Акуджава прощается с ним. Из будущего, отлично зная, чем кончится праздник, но хороиндон из собственной надежды. 1966 год. Год процесса Синявского и Даниэля, обозначившего окончательный разрыв соттепельными иллюзиями. Год очередного заморозка. Год первого серьезного обращения к Акуджавы к исторической прозе. И не случайно темой этой прозы стала эпоха после декабрьского восстания о том же в начале другого заморозка писал главный почти не называемый вслух учитель акуджавы в исторической романистке юрий тынянов в чьей смерти вазир мухтара на первой же странице сказано на очень холодной площади в декабре месяц 1825 года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой об этом пьесо глоток свободы и роман бедный Амвросимов. об этом же и прощание с новогодней елкой начались будни надежды придется оставить кто в этом виноват только ли время да нет все виноваты и прежде всего те кто этот праздник плохо защищал мы в пух и прах наряжали тебя мы тебе верно служили громко в картонные трубы трубя словноно подвиг спешили утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры. Что же надежные руки свои прячут твои кавалеры? Нет бы собраться и время унять, нет бы им всем расстараться. Цену этим кавалерам их трубам картонным Акуджава к шестьдесят шестом году знал отлично. Но, может быть, за эту беззащитность и любил их. Умея не защищаться и побеждать, это были бы другие кавалеры, и вряд ли они были бы интересны ему. Напоследок нельзя не упомянуть еще об одном скрытом мотиве — дреадическом, древесном. Применительно к комаровским крокам его вычленил тот же теменчик, анализируя отсылку Цветаевой к бузинной матушке Андерсона. Бузина — дерево воспоминаний. Кто зовет меня бузинной матушкой, кто дриадой, а настоящее-то имя мое воспоминание. К Андерсуну отсылает и знаменитый ахматовский олени с посвящения Лозинскому. Темные свежие ветви в бузины, словно письмо от Марины, сказано Ахматовой. К этому растительному ряду бузине и лесной коряги из Комаровского наброска прибавляется окуджавы ель с ее многообразной символикой, с неизбежно связанной с нею темой похорон. Ель не только главная героиня новогоднего празднества, но и спутница смерти, и на этом скрещении праздника и похорон, Рождества и распятия, смерти и воскресенья держится песня Акуджавы, как ель на том самом кресте. Оттого и не выглядит кощунством знаменитая строка, и в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет. Все это богатейшее содержание, а мы отследили далеко не все интертекстуальные связи прощание с новогодней елкой, и сам Акуджава, вряд ли имел в виду многие читательские ассоциации, заключено в прозрачном, на первый взгляд, тексте, иллюстрирующем главную особенность акуджауской поэтики — способность говорить о бесконечном многом в немногих прозрачных и размытых словах. Бытовая ежегодная история с выбрасыванием елки превратилась в прощание со всеми надеждами XX века, со всей мифологией русского Рождества, от которого осталась только внешняя атрибутика, о самой России — черты, которые все труднее различить в окружающем царстве сонной пошлости. С тех пор уж нельзя было выбросить елку, чтобы не вспомнить. Синяя крона — малиновый ствол. Впрочем, в 1965 году появились и вскоре широко распространились пластмассовые искусственные елки. Их выбрасывать не требовалось, можно разобрать и убрать на антресоль до следующего года. В некотором смысле так обстояло. И с надеждами.